Тогда я решил и дальше подыгрывать ему. А Оти тоже будет в доле, спрашиваю. "Не", отвечает он. "Третий здесь лишний". Мы ещё потрепались на эту тему, и только потом я заметил, что бутылка для Оти так и стоит открытая, но полная, и не мог взять в толк, почему он до сих пор не пришёл к нам. "Пиво того гляди выдохнется", говорю. Если этот растяпа хочет его выпить, пора бы ему явиться. Рыжий подскочил, услыхав мои слова. И то правда, куда он запропастился, пойду посмотрю. Сам не знаю почему, джентльмены, но тут я почувствовал, будто в воздухе витает что-то неладное, и вышел с ним вместе. Повозка как испарилась. Смотрим в одну сторону улицы, нет её. Смотрим в другую, не видать. Пропала вместе с Феликсом и Уоти. Будь я проклят, если нас не облапошили, орёт рыжий. Давай их искать. Ты пойдёшь туда, а я сюда, и один из нас на углу заприметит чёртову телегу. Тут я только уразумел всю их хитрость. Эти трое вступили в сговор, чтобы избавиться от трупа, и им вовсе не хотелось иметь свидетеля вроде меня, когда они начнут копать могилку. Да, задумка с выпивкой для того и понадобилась. Я остался с их подельником, а двое спокойно поехали дальше. Рыжий специально капал мне на мозги и отвлекал внимание. «Ладно, думаю, двое сбежали, но зато третий все еще здесь». «Нет уж, приятель», — сказал я ему. Нам лучше не расставаться, взял его за руку и потащил в ту сторону, куда он хотел пойти один. Но только за углом никакой повозки мы не увидели. Они всё провернули чисто. Харкнес помолчал, а потом продолжил. Рыжий, конечно, продолжал разыгрывать спектакль, просто рвал и метал, восклицая: "Мол, кто теперь оплатит ему день работы?" Тут уж я стал его спрашивать, как зовут его, кто его нанял, но только он не желал отвечать на мои вопросы. Я же от него не отставал ни на шаг, понимал, что ему скоро придётся возвращаться домой, а если узнать, где он живёт и кем работает, то быть может, так мы и до Феликса доберёмся. Он пару раз пытался сбежать, просто взбесился, когда не получилось. Так мы и ходили с ним больше трех часов бок о бок, пока пять не пробило. Даже зашли еще пивка выпить. Вываливаемся потом из бара, стоим на углу среди толпы, а я всю голову ломаю, как мне быть. И вдруг рыжий со всей силы толкнул меня, и я чуть не сбил с ног проходившую мимо старушку. Я, конечно, удержал ее от падения. «Ну как можно было поступить иначе?» Потом оглянулся, а треклятый рыжий детина исчез. Я бросился бегом по одной улице, по другой, вернулся к тому же бару, но только больше его уже не видал. Отругал себя последними словами, назвал болваном безмозглым, а потом решил вернуться в контору и рассказать мистеру Эвери, как все обернулось. Вот так я оказался на Фенчерч-стрит. Встретил мистера Броутона, а он и привел меня к вам. Наступила продолжительная тишина, как только мастер закончил свой рассказ. Бернли задумался, оценивая только что услышанные показания и свидетельства Броутона, сделанные ранее днем. Он анализировал тишину. цепочку событий во всех деталях, стремясь в первую очередь отделить чётко установленные факты от того, что казалось всего лишь поверхностными впечатлениями или личными мнениями рассказчиков. Если верить этим двоим мужчинам, а у Бернли не находилось оснований подвергать их слова сомнению, факты, связанные с обнаружением бочки и её дальнейшим исчезновением, следовало занести в разряд доказанных за одним исключением пока не возможно было проверить действительно ли в бочке находился труп мистер броттон сообщил мне что внутри бочки он видел тело человека вы подтверждаете это мистер харкнесс да сэр так оно и есть богом клянусь мы оба разглядели женскую руку Но разве это не мог быть фрагмент статуи? В конце концов на бочке имелась надпись Скульптура, если я всё правильно понял. Нет, cer никакая в бочке не статуя. Мистер Броутон тоже сначала так подумал, но потом пригляделся и признал, что моя правда. Человеческая рука, или пусть у меня язык отсохнет. Дальнейшие расспросы показали, что оба свидетеля настаивали на реальности увиденной ими женской руки, хотя обосновывали это не совсем веским доводом, что мы по-вашему уж и человеческую руку распознать не смогли бы. Инспектор не считал возможным в данный момент признать их точку зрения как окончательно верную, но и не отметал её полностью, как невозможно было исключить и такую странную на первый взгляд вероятность. что в бочке находился не целый труп, а всего лишь рука или даже только кисть, подсунутая туда какими-нибудь студентами-медиками в качестве дурной и очень злой шутки. Но он отбросил своё рассуждение и вновь обратился к гаркнесу. Вы сохранили письмо, которое Феликс вручил вам на борту снегиря? Да, сэр, ответил мастер и передал ему письмо. Оно оказалось написанным почерком типичного мелкого клерка на листе бумаги с грифом пароходства и внешне не вызывало подозрений. Мистеру Харкнесу, 5 апреля 1912 года. Доставить на борт судна "Снегирь", гавань Святой Екатерины. Тема. К вашему разговору с мистером Броутоном по поводу бочки, прибывшей для мистера Феликса. Я обсудил суть дела с мистером Броутоном и мистером Феликсом при личной встрече. В ходе беседы все вопросы были нами исчерпывающе решены, и потому груз должен быть выдан мистеру Феликсу незамедлительно. По получении данной записки прошу осуществить передачу бочки получателю без дальнейших проволочек. Поскольку в обязанности нашей компании входит доставка груза по указанному на нём адресу, Пожалуйста, сопроводите его в качестве официального представителя ОКП, чтобы впоследствии доложить мне об окончательном исполнении заказа. От имени руководства ОКП Limited, Х. Эвери, исполнительный директор, написано делопроизводителем XX. Уверенный почерк делопроизводителя изменил ему, когда он дошел до инициала имени XX. Эвери, получившегося неразборчивым и воспринимавшимся как ничего не значищая буква ха